«Отношения между двумя а путешественниками во времени еще никогда не стояли под хорошей звездой», — сказал он. «Точно так же, как и отношения между семьями Девиры и Мантрос. И во времена, как эти, нужно всегда иметь в виду, что в основе никому нельзя доверять». «Может быть, мне просто показалось, но у меня было впечатление, что руками мистера Джорджа на моей спине дрожала». Это, к сожалению, неопровержимый факт, что здоровое человеческое мышление страдает, когда в игру вступает любовь. А здоровое человеческое мышление и есть то, что тебе больше всего сейчас понадобится. Осторожно, ступенька. Мы молча осиливали подъем, затем мистер Джордж снял повязку и серьезно посмотрел на меня. Ты сможешь все осилить Гвиндолин. Я твердо верю в тебя и в твои способности. Его круглое лицо Снова было покрыто бисеринками пота, а в его светлых глазах я не читала ничего, кроме озабоченности, похожей, как у моей мамы, когда она смотрела на меня. Я была захлестнута волной признательности. «Вот ваш перстень», — сказала я. «Мистер Джордж, а сколько вам, собственно, лет? Можем мне вас спросить?» «Семьдесят шесть», — ответил он. «Это никакая не тайна». Я смотрела на него, даже если я и не слишком точно правильно думала, я оцениваю его лет на десять моложе. Тогда, в 1956 году, вам было 21. Это был год, когда я начал в качестве помощника адвоката и стал членом ложи. Мистер Джордж, а вы знаете Виолетт Пурплюплюм? Это подруга моего дедушки. Мистер Джордж поднял вверх бровь. «Нет, я думаю, что нет. Пойдем, я отведу тебя к твоей машине. Я уверен, твоя мама уже давно ждет тебя». «Да, это уж точно. Мистер Джордж». Но он как раз двинулся дальше, и мне не оставалось ничего иного, как пойти за ним следа. «Завтра тебя заберут из дома в обед. Ты нужна мадам Росине для примерок. Потом Джордана попытается еще чему-нибудь тебя научить и... Наконец, ты должна еще элапсировать. «Да, мне предстоит великолепный день», – тусклым голосом сказала я. «Но ведь это же не магия», – ошеломленная прошептала я. Лесли вздохнула. «Ну, не в смысле фокус-покус, волшебные ритуалы, но это магическая способность. Это и есть магия ворона». «Это больше своего рода болезнь, — сказала я, — нечто, из-за чего высмеивает и что, чему никто не, все равно не верит». «Гвени, это не болезнь, если кто-то обладает сверхчувствительным восприятием. Это в большей мере дар. Ты видишь привидения и можешь с ними говорить».